Но ну, варишь лениво поднялся, взял со стойки барохрустальную пепельницу, наполовину засыпанную окурками, пачку сигарет и массивную зажигалку Ронсон. Но ну, варишь прикурил и лениво перекинул пачку мне. Я автоматически расстал сигарету, щелкнул зажигалкой и едва ее не выронил. Сверху из столовой со стеклянной крыши раздался рев. — А тело-то еще способно на какие-то реакции, — алхолично сказал Чингис. — Это хорошо, это радует. Так и не прикурив, я отложил сигареты. Наверху что-то падало. Донесся детский виск, пронзительный, как звук кабельного модема, коннектящегося на 115 200 ботт. — Падение чего-то тяжелого и чего-то бьющегося, — повторился утробный рев. — Там э, ничего не случится, — спросил я. Особой симпатии к пату я не испытывал. Желание поглядеть на человека, умеющего так орать, тоже, но все-таки ребенок. Все, что могло биться, там уже разбилось. Чингис печально вкачал головой. — Кроме потолка, но там стекло бронированное. На лестнице послышался топот, тонкие деревянные перила сдрожали. Вначале я увидел две пары ног. Одни принадлежали пату и заставали до ступени, как лишь эпизодически. Вторая пара была босой, голой и оброшенная с жеватой шерстью. Через мгновение тело появилось полностью. Это был... Кряжестый мужик, среднего роста, лет 40, наверное. Его пропорции удобнее всего был бы вписать в квадрат. Короткая шея была скрыта могучей бородой, баки тоже вызывали бы трепет у парикмахера, что голова оказалась совершенно лысой. И в довершение всего, новый действующий лицо пьесы абсурда оказался одетом всего лишь в чёрные сатиновые трусы до колен. Впрочем, где-то на поросшей шерстью груди запутался маленький крестик, а выпученные глаза прятались под очками в тоникой золоченой оправе. — Чен-га! — от рева здоровяка в кружках заколебалось пиво. — Ты велел пат у меня пхнуть! — Велел, — без особого страха сообщил Чингис. — Два раза он послушался. — Он! — Мужик посмотрел на свою правую руку, в которой болтал сыпат. Он послышал са: "Нарядкой сдотошный мальчишка, обычно пнуть меня второй раз не получалось с него кого. Что ты за него хочешь?" Твой ноутбук падла. Я не удивился, конечно. А о каком теле идёт речь? Я догадался сразу. Кто-то поверить в удачу было трудно. Хотя можно ли назвать встречу с этим типом удачным знакомством? Падла задумчиво смотрел на молчавшего пата. Я успел даже удивиться такой выдержке пацана, прежде чем заметил, что тот намертво вцепился зубами в волосатую руку хакера. "Нет, он того не стоит", сообщил падла, стряхивая пацана. Пад, оказавшись на полу, тут же отпрыгнул в сторону и стал отплёвываться. Хоть с гостем поздоровайся, предложил Чингис. Падла медленно перевёл взгляд на меня, крякнул и заговорил почти нормальным, так чуть громким голосом: "Прошу прощения, моя излишняя эмоциональная реакция вызвана ранним и несколько необычным пробуждением". Я встал и уже не пытаюсь осмысливать происходящее, сказал Леонид: "Подла, аккуратно, явно соизмеряя силы, пожал мне руку. Подла, вы позволите что? Да". Хакир взял мою кружку, сделал глоток, скривился. "Опять пьёте и по моей чинга, сволочь. Ты какого хрена ты взял, пацан, у меня пнуть, тем более два раза?" Так ты же труп, падла. Тебе не больно? А ещё, разкинувшись в кресле Чингис, кивнул на осупивший насыпату, под давнo любопытствовал, проснёшься ты, Пинка, или нет. Мальчишка юркнул за его кресло с удивительным проворством, но падла, похоже, не спешил за ним гоняться. "Почему, труп?" почесал свою грудь спросил он. "Тебя убили?" виртуальности из оружия третьего поколения и ты умер по-настоящему Чингис рассмеялся но поддлы веселиться не стал убили подтвердил он и умер только не я оставив мой опустевший бокал он вышел в коридор через мгновение загремели извлекаемые из джакузи бутылки я глянул на Чингиза и Пата У мальчишки лицо было радостное и возбужденное, у Чингиза каменное. — Значит, фантастика? — спросил я.